Глава 23. Всего лишь еще одна группа. 2 марта 1975 года «How does it feel» достиг своего максимума, забравшись на 15 место в национальном чарте синглов. Очевидно, что молодые слушатели переключили свое внимание со «Слейд» на «Бэй-Сити-роллерс». Эта шотландская команда с трагической судьбой стала настоящим феноменом Тинни-Бопа. Тинни-Боп Боб популярная музыка, ориентированная прежде всего на молодежь, и особенно подростков. Характерная для 70-х. Ворвавшись в чарты с кавером на «Бай-бай, Bye Бэйби» Bye хит-группы The Four Seasons, гремевшей еще в 65-м году, роллеры угодили сразу на восьмое место. Нельзя не упомянуть, что на той же неделе, когда «How Does It Feel достиг своего потолка, свои лучшие результаты показали еще два сингла — «Young Americans» Дэвида Боуи и «Nine Dream» Джона Леннона, занявшие 18 -е и 23-е место соответственно. Обе работы задним числом объявят важными вехами карьеры этих артистов, но места выше они уже не займут. Мир поп-музыки менялся и 1975 год показал, что Слейд больше не безоговорочные лидеры чартов. А поскольку они все не теряли надежды покорить Америку, все больше ориентируясь на нее в своем творчестве, становилось ясно, британские слушатели скоро найдут себе новых кумиров. В пятницу, 18 апреля 1975 года, стартовал первый и единственный в этом году тур Слейд по Великобритании. На разогреве у них выступали новые подопечные Чеса Чендлера, ливерпульская группа бани с бывшей вокалисткой Лорд Сач Линдой Миллингтон во главе. В состав группы также вошли Терри Маккаскер и Дейв Довер, бывшие музыканты Colonel Бэкшот Incredible Бакет Бэнд», уже выступавшие на разогреве Слейт во время их европейского турне в конце 1973 -го года. С приходом в группу «Миллингтон» Банни привлекли внимание опытного агента Генри Хенроида, который еще в начале 60-х рекомендовал Микки Мосту обратить внимание на «The Animals». Единственный сингл Банни «Baby, You Getting To Me» увидел свет на лейбле «Полидор» в 1975 году. По слухам, Чеса настолько впечатлило творчество новой группы, что он лично записывал их на студии. Однако этот творческий союз оказался не самым крепким. «Линда Миллингтон была настоящей занозой в заднице», — вспоминал Терри Маккаскер. «Наша музыка звучала намного тяжелее, чем сингл, записанный в типичном для середины 70-х стиле группы Смоки. Настоящий хард-рок с великолепной вокалисткой. Но в отличие от нас, ей нравилось вести дикий образ жизни». Конечно, каждый из нас выпивал пиво в день больше, чем весел, но не более того. Зато банни удостоились чести поработать с дизайнерской читой Мэксонов. Я разработал для них целую серию сценических костюмов, и в этот раз Хил не возражал, поскольку бани не были особо известны, рассказывал Стив Мэксон. Тринадцать гастрольных концертов были нацелены на дополнительную рекламу альбома Slade in Flame который только что завершил свое 18-недельное пребывание в хит-параде. И на продвижение нового сингла, первого материала после выхода фильма «Thanks for the Memory» — «Warm Bam Thank you, Mom". Турне было организовано несколько суетливо, поскольку группа очень скоро узнала, что новые обязательства в США не позволят им вернуться к родным поклонникам вплоть до 1977 года. Тур, начавшийся в Борнмунте, завершился в понедельник 5 мая в Ливерпульском Эмпайр. Лондонский концерт, состоявшийся 25 апреля в Нью-Виктория, подробно осветил в своей рецензии Рей Коулман из Мелодимейкер. Слейд — это веселая поп-группа в своем лучшем проявлении. Если вы ждете глубокую философию в словах, гармонию в музыке, а в вокале особого изыска, то вы ошиблись адресом. Только футбольный вокал ноди обеспечит вам хороший вечер во что бы то ни стало. Кричите во все горло, хлопайте в ладоши и делайте все, что он говорит. На концерте группа представила беззаботное исполнение проверенных хитов и ярких новинок на высочайшем уровне профессионализма и сыгранности. А Холдер находился на пике своего озорного мастерства. «Менеджер зала опасается, как бы вы ни поломали все кресла в зале» кричит Ноди, и толпа реагирует дружным хохотом. «Нам лучше заткнуться, а то в зале стоит парень из городского совета и шепчет, что мы превышаем допустимый уровень шума!» Снова смех. Продолжает Коулман. Для съемок документального фильма для BBC Radio 1 о гастролях Слейт в рамках новой серии передач «Инсайт» к группе присоединился Стюарт Гранди и съемочная группа «Национального вещателя». Тем же летом в эфир вышло двухсерийное шоу 6 дней в дороге, представившее увлекательный взгляд на жизнь группы в турне и использующее аудиозаписи из гастрольного автомобиля. Родищики сопровождали ребят с концерта Civic Hall 27 апреля и завершили работу вместе с завершением тура в Ливерпуле. По замечанию Криса Ингема после выхода фильма во время тура, Ноди Холдеру не раз приходилось убеждать молодых фанатов что он не Стокер, Джим не Пол, они не ссорились, а Слейт не собираются распадаться. Стив Пикок из Sounds, присутствовавший на гастролях, побеседовал с промоутером Мелом Бушем о Нодди. «Вы когда-нибудь находились у сцены на концерте Слейт и видели, как Нодди разговаривает с публикой? Ни у кого больше я не видел столько людей с неподдельным интересом взирающих на вокалиста». Не 90%, а действительно каждый зритель. Связь, которую Нот устанавливает с этими ребятами, уникальна. Они отождествляют себя с ним, совершенно обычным парнем, не самым красивым, не самым страшным, как будто он один из них и говорит на самом простом языке, не свысока, а на равных. До мая 1977 года... Шоу в Ливерпуле стало последним выступлением группы на родине. В течение последующего времени музыканты, за исключением Дэйва Хилла, выбрали местом жительства или использовали в качестве второго дома Лондон. «Я переехал в столицу, поскольку моя девушка не могла прижиться в Волверхэмптоне. Она была японкой из Токио», — рассказывал Нот Пауэлл. И это было единственной веской причиной. К слову, отношение Пауэлла с моделью Мари Тачикавой — чей отец был немцем, а мать японкой, продлились недолго. Недолго продлились отношения и у группы Бани. Она прекратила существование. «Все закончилось, когда нас пригласили на разогрев Дуэйна Эдди», вспоминает Терри Маккаскера. «Первый концерт проходил в Бристольском Колстон-Холл. Мы вышли на сцену и отчаянно ждали Линду, которая объявилась лишь к середине выступления». Мы вполне справлялись как трио, поскольку играли бок о бок уже 10 лет. Не было преграды, которую бы мы не преодолели. Когда Линда появилась на сцене, она была абсолютно не в себе и буквально падала с ног. Вот тебе и окончание тура с Дуэйном Эдди и заодно всей истории группы бани Больше с Линдой мы не виделись. К середине 74 года слава Слейт в Австралии угасла, отмечает Стивен Кросс. Не думаю, что Бенжин Мэн попал хотя бы в топ-40. И только с выходом Far Far Away в конце 1974 года я услышал слейд на местной радиостанции. В начале 1975 года ребята засветились в новом воскресном музыкальном шоу Countdown обратный отсчет, на канале ABC, где показали видеоклип на Far Far Away. В нем ребята предстали в белых костюмах из фильма. Несмотря на широкую огласку, Far Far Away зацепилась лишь за двадцатку лучших, тогда как пластинка Слейден Флейм не попала и в число лучших тридцати. Фильм вышел на экраны кинотеатров Сиднея и Мельбурна, но альбом Слейден flame фактически ознаменовал конец эры Слейд в Австралии. Добавляет Кросс. Журнал «Жук» в рецензии на саундтрек к Слейден Флейм удачно отразил отношение к группе в Южном полушарии. Самое забавное, что Слейд, в начале карьеры казавшиеся революционерами, стали всего лишь еще одной группой. Бесспорно хорошей, но явно с лучшими днями позади. Их напряжение, которое раз за разом обновляло температурные рекорды, окончательно остыло. Издание Rock Australia Magazine, Ram Сообщила, что «Слейден Флейм» покинул прокат уже спустя неделю после премьеры в Сиднее. «На самом деле, фильм был не так уж плох», — объяснял Ричард Кэхилл дистрибьютором фильма. Проблема в том, что, похоже, у «Слейд» не осталось фанатов. «Бэй Сити Роллерс» вновь оставили жирный отпечаток на карьере «Слейд». 18 мая 1975 года Ноди Холдер в качестве гостя BBC Radio One прибыл на гоночную трассу в Мэлори-парке близ Лестера. Перед ним стояла задача прорекламировать песню «Thanks for my memory» «Wom Thank You, Mom». И вскоре вокалист присоединился к диджеям, которые вели трансляцию с островка у трека, где уже собрались поп-звезды того времени. Здесь были и «Роллерс». Группа, которой, как и Слейд, требовалось несколько лет, чтобы добиться успеха. «Мы все теснимся в крошечной комнатке. И Роллерс, и десмон Декер, и Фри де Грис, А в уголке рядом со мной Ноди Холдер из Слейд», — передавал Дэвид Дидди Гамильтон. В ответ Холдер выразил обеспокоенность полицейскими методами сдерживания толпы. Добавил, что был бы не прочь поучаствовать в гонке, но, к сожалению, накануне вечером немного перебрал. Ноди рассказал и о предстоящем турне по США, и о том, что остальные участники группы находятся в Лондоне, где записывают треки, а сам он планирует присоединиться к ним позже вечером. Подкрепившись бесплатным виски от BBC, музыкант выбрал любимую песню из репертуара «Four Tops Reach Out I'll Be V и хотя в целом Нодди излучал жизнерадостный профессионализм, однако на фоне вызванного роллерс-ажиотажа он почти наверняка понимал, что дни бескомпромиссной славы Слейд среди молодежи безвозвратно ушли. В своей автобиографии Джон Пилл, почитаемый британский радиоведущий, с неохотой присутствующий на мероприятии, отмечает, как они с его коллегой Джонни Уокером уловили тот значимый момент, хотя он и затерялся в общем бедламе. Джон обратил внимание на то, как Холдер, пересекая мост, прошагал сквозь толпу фанатов роллер с совершенно незамеченным. Должно быть, в эту минуту он думал, что ж, вот и все, заключает Пил. «Thanks for the Memory», Warm bam Thank You, Mom» стала последней песней «Слейт» за ближайшие шесть лет, которая попала в топ-10. Появившись в хит-параде 17 мая и по стилю «Скорее напоминая фанк», она запомнилась партией «Буги-вуги» Джима Ли на клавинете и сдвоенными гитарами в конце, словно предвосхищая скорый хит «Фин Лизи. Казалось, что этим треком группа объявила об окончании своей космической программы и расположила начало новой главе в своей истории. Слейт появилась в вечерней поп-программе «Бэйсит Роллерс» «Шанг Ланг», записанной 2 июня на манчестерской студии «Гранада». Вокалист «Роллерс» Лес Мэк не без некоторой неловкости представил группу словами «А теперь звезды нашего сегодняшнего шоу, Незабываемые Слейт Песня с «Бисайда» сингла Raining in my champagne» По сути, игривая переработка «Ла Бамба» продемонстрировала истинный потенциал группы. Безупречно сыгранный, прекрасный и душевный шафл, доказывающий, что ни крупицы, полученного когда-то на Багамах опыта, не пропала даром. В концертной версии, официально зафиксированной на записи выступления в Нью Виктория Фитер, во время гастролей в поддержку Слейд in Flame Холдер неожиданно переходит к исполнению ямайской традиционной песни «We Banana Boat Song» «Day o» открытой западной цивилизации Гарри Белафонте. Десять лет спустя подобный трюк провернут Фредди Меркури с Куин на Life Aid. «Я переговорил с комитетом, и сегодня мы действительно оторвемся», заявил Холдер в New Victoria Theatre. Упоминание комитета было отсылкой к персонажу председателя в исполнении Колина Кромптона из программы «The Will Tapes Enchanted Social Club», варьете-шоу, основанному на атмосфере рабочего клуба Северной Англии. В начале карьеры слэйд часто выступали в подобных заведениях западного Мидленца, а сам Холдер начинал путь в рабочем клубе Уолсола. Могли ли ребята представить, что всего через три года им вновь придется играть в подобных местах?